Глава девяносто девятая Экология рождения Лет в семнадцать-восемнадцать старший сын попросил отвезти его с приятелями в детский дом. Их музыкально-театральный кружок давал благотворительный концерт. Туда ехал микроавтобус с инструментами, реквизитом и большей частью коллектива, а для пятерых пришлось организовать отдельный транспорт, уже не помещались в «Газель». И Женя предложил — Не хочешь по хорошей летней погоде прокатиться в Рязанскую область? Ехали в одну сторону почти пять часов. Думала, что юная ГОП-компания станет всю дорогу галдеть о своем, а я помолчу. Буду наслаждаться внутренней тишиной, медитировать от шоссе и природы вокруг. Минут через двадцать после старта все наболтались и затихли. Тут мы с Женей. Соскучившись друг по другу, Дома виделись только эпизодически, урывками. Он учился, я пахал, как лошадь. Затеяли какое-то бурное обсуждение и проговорили всю дорогу. Вдвоем. На обратном пути то же самое. В общей сложности часов восемь. Сын потом рассказывал, друзья-подружки остались в неподдельном изумлении, что можно столько разговаривать с мамой в свое удовольствие. У всех был другой опыт. Похожая история и с дочерями. Собирались как-то с ними на автомобиле в Крым. Как обычно, я из последних сил дотягивала до отпуска в огромной усталости и абсолютном опустошении. Говорить не хотелось ни с кем. Какое-то дикое количество лекций, приемов, индивидуальных занятий, родов. Каждую неделю требовалось принять 12 беременных, уделив каждой по часу. Приемных дней два, понедельник и пятница. Соответственно, по шесть часов практически непрерывных разговоров. Помимо этого, трехчасовая лекция, а в неприемные дни порой брала и по две дополнительных, подменяя коллег, плюс несколько родов в неделю. Если ехала народы, приемы отменялись, приходилось их переносить, раскидывая по другим дням. Последние перед отпуском дни, добивая оставшиеся приемы, ловила себя на мысли, что ничего в этой жизни уже не хочу Кроме как замереть в полном одиночестве, затихнуть, не открывая рта, даже дышать исключительно носом. Когда решили ехать в форос на машине, думала, что сяду за руль, стану смотреть на дорогу и молчать. Блаженно, досато молчать все два дня пути. И что же? Все это время не замолкали ни на минуту, болтали, хохотали, не могли наговориться, наслаждаясь друг другом в самом буквальном смысле слова. Мы дружим, мы любим друг друга. При каждой встрече об этом друг другу говорим. Не от того, что надо, а потому что вырывается само, от избытка. Есть три вещи, которые мне в этой жизни удались. И не потому, что я какая-то особенная или прилагала какие-то сверхъестественные усилия. Так сложилось, что называется дано. Первое. Мне удалось счастливо, правильно, в наслаждении и полнейшем приятии родить всех своих детей так, как это задумано природой. Второе. Мне удалось выстроить с ними лучшие, наверное, отношения, что вообще когда-либо видела между родителями и детьми. Откуда бы ни приходили мои дети... Из гостей, из семей приятелей, одноклассников и однокурсников чаще всего делились таким впечатлением. «Мама, как же у нас с тобой все хорошо, как легко!» Они видели, какие сложности испытывают их друзья в общении с родителями. «Все приятели, знакомые одноклассники однокурсники моих детей, приходя к нам, говорили, как же вам повезло с мамой, как с ней легко!» Повторюсь, и не думаю приписывать себе никаких в том заслуг. Так вышло, так сложилось. Третье. У меня получилось любить свое дело. То, чем занимаюсь, чем горю и живу. Тут уже, конечно, усилия я прилагала, причем без ложной скромности могу отметить немалые, если не сказать больше. Что, возможно, по этой причине располагается в несколько ином ряду и не совсем корректно валить в одну кучу, тем не менее. Вот что продолжает удивлять, Сейчас, наверное, уже не так, а раньше просто поражала. Я изначально не любила детей и не хотела их, я не стремилась стать многодетной. Я никогда не выглядела супер-мамой-домохозяйкой, все чада, которые ухоженные, выстиранные, наглаженные с иголочки, в свободное время ходят по кружкам и секциям, и прочим дополнительным занятиям, радуя родителей успехами в образовании и примерным поведением. Я не проводила с ними каких-то нужных, важных, воодушевляющих и вдохновляющих бесед. Порой тревожилась, а вдруг делаю что-то совсем не то, вдруг я совсем плохая мать. Даже как-то поделилась своими опасениями с психотерапевтом, и она предложила мне нарисовать две картинки. На одной, как я представляю идеальную, правильную мать, на другой, как вижу в роли матери себя». Образ идеальной матери получился в виде некой птицы, сильно смахивавшей на курицу, распростершей крылья над своими птенцами. Себя же я изобразила в виде хаотичного сплетения ярких разноцветных штрихов. Психотерапевт одобрительно покивала. «Прекрасно. А теперь выбери рисунок, который кажется тебе более привлекательным». Рука потянулась ко второму. все мои попытки быть так называемой правильной родительницей оборачивались какими-то смешными ситуациями. Например, одна многодетная мама поделилась, что каждый вечер перед сном приходит к детям и просит рассказать итоги дня. Что хорошего, что плохого. Меня это так восхитило. Сама я вечно ничего не успевавшая, какая-то несистематизированная, только и могла на лету кого-то чмокнуть, кого-то уложить, укачать, убраться... и рухнуть спать, ни на что другое, ни времени, ни сил уже не оставалось. И тогда я тоже решила стать хорошей мамой. Зашла вечером к дочкам, присела на кровать, спросила проникновенно. «Девочки, что произошло с вами в течение дня, хорошего или плохого?» Проша, уставившись на меня, озадаченно переспросила. «А что это такое в течение дня?» Я, конечно, тут же раскололась и начала смеяться. сформулировала точнее, что сегодня у вас хорошего или плохого. Обе сильно удивились. «Все хорошо, а что, обязательно должно случиться что-то плохое?» Вот так хаотично и спонтанно я занималась воспитанием детей. Но на самом деле просто их любила и фактически никогда и никак не воспитывала. И прощала многое, и почти ни за что не ругала, не контролировала учебу, не попрекала плохими отметками – не унижала словами, что кто-то из них вырастет неграмотным и оттого неуспешным. Вообще не могу слышать, как матери говорят детям такое. За пределами моего понимания, что можно причинять боль тому, кого ты родила. Это не было каким-то сознательным принципом, а вытекало органически. Я все время отталкивалась от того, что происходило со мной в их рождении, в те самые моменты, когда они появлялись на свет. Такие Моменты не просто изменили, а как будто создали новую меня. Словно все во мне переродилось, вся моя природа, психика, внутреннее устройство. Я считаю детей своей главной жизненной удачей, никоим образом не имею в виду какие-то социальные достижения. Кто из них чего добился, где работает, сколько зарабатывает. Нет, исключительно в общечеловеческом плане. с точки зрения главной составляющей человеческого счастья. Я знаю, что они добры, любят жизнь, готовы и получать, и отдавать любовь, делиться ею. Разговор с 17 Варей. Мы с ней в четыре руки готовили салат, обсуждали все на свете, до слез смеялись, подкалывая друг друга, и периодически обнимались, просто так, от желания прикоснуться. И, как всегда, с моими детьми испытывали огромное удовольствие от общения. Все девочки в классе, когда заходит речь о родах, говорят, какое счастье, что теперь имеется возможность не рожать. Есть кесарево сечение и эпидуральная анестезия, чтобы не переживать этот ужас. Как объяснить, зачем нужны роды? С детства слышу твои рассказы, все понимаю, но вот для них слов не нахожу. Знаю, что рожать не больно, не страшно и даже интересно, Сама хотела бы когда-нибудь это прожить. А им-то как объяснить? Они прям пропитаны страхом, будто тонут в нем. Утверждают, что неважно, как именно ребенок появился на свет. Главное потом правильно его воспитывать и развивать, когда он уже тут, уже живет. Действительно, сегодня юная девушка имеет полное право спросить у природы, у общества, медицины, у самой себя, наконец, а зачем мне мучиться в родах? Ради чего испытывать родовую боль, про которую говорят такие страшные вещи? Почему нужно идти туда, куда все идти боятся, а возвращаются в основном с ужасными ощущениями и желанием как можно скорее забыть этот день? Мне, как всегда, захотелось ответить не какими-то дежурными словами и определениями, а так, чтобы дочь поняла, прочувствовала. Смотри, мы обе в любой момент знаем умом, и чувствуем сердцем, что любим друг друга. Мы в этом живем, этим наполнены. Можем долго не видеться, не говорить. Но если каждую из нас спросить, что же такое между нами? Отвечу, я люблю тебя. И ты скажешь мне, я люблю тебя. А за что ты меня любишь? За то, что кормлю? Или отправляю летом на отдых? Или даю денег на репетитора? Или веду с тобой какие-то правильные беседы? А я тебя почему люблю? Потому что ты хорошо учишься или за подарок на день рождения? На чем держится наша с тобой любовь? В чем она заключается? Варя, чуть поразмыслив, ответила в некотором удивлении от впервые отчетливо осознанного. Не знаю. Кажется, это какая-то химия. Молодец. В самое Яблочко. «Между нами химия». Слова «между нами химия» многое объясняют, когда речь идет о взаимоотношениях мужчины и женщины. Мы осознаем и высоко ценим притягательность эротического, сексуального, межгендерного. Когда говорим «между ними нет химии», тоже сразу становится понятно, о чем речь. И это не означает, что люди, между которыми ее нет, не могут, например, дружить, или делать друг для друга какие то хорошие вещи но знаем что в наилучшем варианте взаимоотношений химия все таки присутствует и вот тогда я поняла как назвать происходящее между женщиной и рождаемым ею ребенком конечно если все происходит природно и гармонично и это не поэтическое сравнение не красота или образ момента, а то, что написано в каждом акушерском учебнике, которые, как мне кажется, медики почему-то не перечитывают, напрочь позабыв давно пройденный и благополучно похороненные в глубинах профессионального самосознания азы. Так вот, это становится химией той самой. Когда организм готовится к родам, прежде всего на гормональном уровне. Происходит возбуждение огромного количества гормонов. Женское тело собирает оркестр из самых разных инструментов, чтобы исполнить гормональную симфонию родов. Древние глубинные структуры мозга и все способные к гормональному генерированию органы находятся в усиленной выработке катехоламинов, эндорфинов, серотонина и множества других гормонов, участвующих в процессе родов, запускающих их. По мере приближения к родам ряд гормонов начинает вырабатывать и организм ребенка, И мать, и плод созревают гормонально, и, что особенно важно, созревают взаимно. Это именно то, что мы называем химией. Если вернуться к отношению мужчины и женщины, что ее определяет? Некое совпадение гормонов, сочетание веществ На уровне тончайших настроек, образующих в человеке определенные ощущения, восприятие вида, запаха, осязания, вкуса, переживания эмоций и состояний. И в женщине, и в рождаемом ею ребенке происходит подготовка, подобная настройке струнных, духовых и ударных инструментов в концертном зале. Оркестр готовится к захватывающему исполнению чудесной музыки природы. Когда доктор с высшим медицинским образованием выдает что-то вроде «да какая разница, вызваны роды или запустились сами, у меня пропадает дар речи». Хочется посещать роддома с учебником по акушерству, открывать его и цитировать, что происходит, когда организм начинает рожать естественным путем и начинается исполнение симфонии. Весь процесс родов выглядит как постоянные гормональные вливания непрерывные волны все новые их сочетания и это передается от матери к ребенку формируя его гормональную систему пробуждая психику внутреннюю химию тонкие настройки почему матери порой буквально не могут надышаться своими детьми утыкают нос в их волосы нюхают головы испытывая невероятный кайф Я утыкалась в затылок засыпающего Женя и думала, что меня сейчас просто разорвет от любви. Знала, что не испытывала такого никогда. Но почему чувствую сейчас? Не могла понять раньше, до рождения своих детей, и весьма брезгливо относясь к чужим, порой неопрятным, в зеленых соплях, с размазанной по лицу кашей. каких-то грязных одежках, постоянно ноющим, все время чего-то требующим, мешающим взрослым жить свою жизнь, совсем не похожим на кукольных пупсов с милых картинок. А тут в своем собственном ребенке все, в принципе, то же самое. Вдруг начинает казаться самым лучшим. Как это происходит? Элементарно. В матерях возникает химия, запускаются гормональные изменения, Сам приход человека в мир целиком задуман как одна глобальная перемена, существенная гормональная перестройка. Однажды после спонтанной встречи в ресторанчике Расковин написал такой текст: "Мама, я не знаю, сколько можно говорить и повторять, как я ее люблю, как мне повезло в жизни, что именно она, а не кто-то еще, стала моей мамой." Я не могла и не могу представить лучше. Хочется плакать и смеяться, обнимать ее и целовать снова и снова. Она столько вложила в меня, в каждого своего ребенка. Она сделала невероятное, научила нас любить, чувствовать, говорить о своих ощущениях словами через рот. Этого нет у очень многих людей, как бы странно ни звучало. Я люблю ее, всегда буду любить, всегда буду говорить о ней. а может и писать, петь о ней, рассказывать своим друзьям и детям о том, что она сделала для этого мира и для своих четверых детей. Она сказала сегодня. Когда я буду умирать, сделайте так, чтобы ни при каких обстоятельствах этого не произошло в больнице. Держа вас за руки рядом с вами, а не в бреду от разных препаратов среди белых халатов врачей. Разумеется, я и пообещала. но я не могу не могу представить что я мы этот мир а вдруг останемся без нее как бы женщина не относилась к где-то рождению, процесс естественных родов призван изменить ее химически и изменить гормональный фон рождающегося ребенка, что и происходит на каждую схватку. Завершаясь невероятным по силе ощущением гормональным выбросом в момент рождения, когда женщины плачут, смеются, говорят партнеру люблю тебя, шепчут фиолетовому, помятому, далеко не самому фотогеничному новорожденному, какой же ты красивый! Это можно назвать тем самым чудом любви, которое должно обязательно совершаться каждый раз при появлении на свет нового человека. Что оно дает нам? То, что дает всякая любовь. Все становится несложным, выносимым и выживаемым. Все трудности, лишения, ограничения недостатки. Легко вставать по ночам, легко круглосуточно заниматься только ребенком, забыв о профессии, призвании, личной и социальной жизни. Не собираюсь ни идеализировать, ни приукрашивать. не отрицаю огромных затрат физических и моральных сил, невероятного порой утомления. Но сейчас мы говорим о том, что перетягивает чашу весов, о том, что превалирует, побеждает остальное. Огорчительно много персональных и акушерских каналов, пабликов и аккаунтов повествуют о тяжкой доле материнства, о навсегда уставших, циничных, с потухшими глазами женщинах. как тоскливо читать слышать и видеть такое постоянно тянет спросить неужели с вами ничего не произошло за время родов вы никак не изменились в эти часы ни в чем не стали другими после них да такого может не случиться женщина родившая ребенка медикаментозным путем или посредством кесарево сечения может осознавать только умом в голове что это ее ребенок И тоже, разумеется, любить его. Конечно, чаще всего так и происходит. Она его любит, заботится, водит в детский сад и школу, покупает одежду, кормит, моет, ухаживает. То есть делает все, что должна делать мама. Но если мы говорим об изначальном замысле природы, то процесс естественных родов и его гормональное наполнение должны прежде всего организовать глубинную, на химическом уровне, Крепчайшую и безусловную, независимую ни от каких внешних факторов, связь матери и ребенка Естественным образом создающую и хорошие отношения, и терпение, и понимание, в том числе отсутствие тяжелого ощущения, делаешь только потому, что должен. Печальный, но весьма наглядный пример. Овца, окатившаяся под обезболиванием, отвергает ягненка. нарушение потока сбитых химическим вмешательством гормонов не позволяет ей признать его своим как легко догадаться ровно также отвергается и ягненок хирургическим путем извлеченные зовцы из до начала родовой деятельности конечно у людей многое по другому но задумка природы реализующаяся в естественных родах приводит к гармонии к слиянию природного и человеческого Если попробовать представить себе абсолютно гармоничного человека, он как волшебный пазл будет состоять из многих фрагментов. Любящие друг друга родители, здоровые без генетических отклонений тяжелой наследственности, здоровая беременность, естественные безопасные роды без медицинских вмешательств, Грудное вскармливание, любящие понимающие добрые мама и папа, нормальные отношения в семье, правильное воспитание, гуманный высокопрофессиональный персонал в детском саду, умные книги, полноценное физическое развитие, хорошая школа и хорошие учителя. И если уж потом совсем широкими мазками, учеба, любовь, семья, опять же здоровье, любимая работа, не попасть в аварию, катастрофу, в тюрьму, не заиметь онкологии или еще чего-либо столь же печального – не обанкротится, да просто судьба, наконец. Хорошая счастливая жизнь состоит из очень многого. Части этого пазла каждый представляет себе по-своему. И на каждом этапе может что-то не сложиться. Состояться не как гармония, а как травма. Например, меня родили совершенно естественно по причине большого и серьезного чувства. Но в три с половиной года оставили без любви. Совсем. Я стала не нужна. И с этой до сих пор неизлеченной до конца травмой я уже без малого полтора десятка лет хожу к психотерапевту. Виновата ли я в чем то перед кем-то? Нет. Но точно знаю, что так неправильно, нездорово, что так быть не должно. При всем при том мне и в голову не придёт утверждать, что, мол, неважно, как человек растёт и как воспитывается, Потому что самое главное, как он родился, а прочая чепуха несущественна. И если читаю где-нибудь, что нормальная психика обретается и развивается в полной семье с любящими родителями, мне не хочется отвечать автору в духе комментариев, часто появляющихся в моем инстаграме к постам на тему кесарево сечения и прочих вмешательств в роды. Что, я теперь после этого плохой человек, что ли? Не смейте мешать меня с грязью. Я такая же, как все, не хуже. потому что понимаю в идеале, подчеркиваю, в идеале, у каждого ребенка должны быть здоровые, любящие родители, живущие вместе и воспитывающие его в приязни и приятии. Моя профессия, работа, главная задача — привнести в пазл здоровой и счастливой жизни один кусочек, один единственный. А именно — постараться обеспечить приходящим в мир новым людям естественное, безопасное рождение без медицинских вмешательств. Этим я и занимаюсь. Этим горю. Это пропагандирую. Об этом говорю. И, конечно, пишу. Если бы я работала, например, ортодонтом, то писала бы, что правильный прикус многое меняет в жизни человека и избавляет от ряда существенных проблем. И знаете, что-то не припоминаю в блогах дантистов возмущенных комментариев, типа «Да как вы смеете утверждать, что кривой прикус плохо? Мне что теперь, удавиться или выйти в окно, раз обладаю именно таким? Немедленно удалите и никогда больше не выкладывайте ничего подобного». Нужно пробовать это исправлять, а не пенять на зеркало. Считаю, что полноценная любовь берет свое начало из двух источников. Любовь как душа, как дух. как осознание в самом высоком понимании. Такая любовь есть порождение разума, на нее способен только человек. И любовь природная, физическая, молекулярного порядка, любовь самки, любовь, образующаяся на химическом уровне в процессе естественных родов, наполненных соответствующими гормонами, любовь в хорошем смысле слова слепая, безусловная, не зависящей ни от каких привходящих. Природная, глубинная любовь, накрепка и навсегда связывающая мать и ребёнка. В идеале ребенка нужно любить и так, и так, что будет для него наилучшим. К сожалению, многие, очень многие из нас такой любви не знают, потому что многих и многие рожали неестественно, негуманно, агрессивно, что грустно и сегодня зачастую рожают так же. Многие люди живут без такой любви. Неправильно ли это? На мой взгляд, да. Губительно ли? Сомневаюсь. Обязательно ли обделенные подобной любовью вырастают бессердечными чудовищами? Далеко не всегда. Есть определенная доля женщин, не испытывающих оргазма. Совсем, ни при каких обстоятельствах. Еще некоторая часть, будучи способными довести себя до пика ощущений самостоятельно, не получают его в интимных отношениях. Означает ли это, что такие женщины не могут любить своего партнера? Разумеется, нет. Почти все знают или хотя бы слышали про мужественного человека Ника Вуйчича. рожденный с редчайшим синдромом тетраамилии, то есть лишённым и рук, и ног, он не пал духом? и все-таки счастлив. Но живет, пусть и счастливым, красавица, жена, здоровые дети, всемирная известность, солидные доходы от мотивационного коучинга, тем не менее, в теле так называемого самовара. Повернется ли у кого-то язык сказать, что так для него хорошо, правильно, нормально, не хуже других? Не думаю. Если бы у него... Вдруг возникла фантастическая возможность обрести полный набор конечностей. Отказался бы? Вряд ли. Наверное, даже если условием станет обмен на что-либо из вышеперечисленного. Грусть, если не ужас нынешней, увы, общемировой ситуации, заключается в том, что смысл естественного рождения почти забыт, а природные роды безнадежно записаны в раздел мучений. От того и взаимодействие между теми, кто осуществляет родовспоможение, и беременными, по большому счету, выглядит так, что первые приходят туда спасать, а вторые — спасаться. И те самые вводные главы акушерского учебника, где говорится о физиологических родах, оказываются страницами, которые врач может быстро в полглаза пробежать и больше никогда к ним не возвращаться — потому что медицина полагает, что нашла синтетическую замену всему, что есть в натуральных родах. Да, можно вытащить, вытолкнуть ребенка искусственным путем, кесаревым сечением, медикаментозными родами и в чистом виде, и в любых сочетаниях. Но то, что невозможно ничем заменить симфонию гормонов, точно так же, как невозможно ничем заменить любовь матери и естественно рождённого ею ребенка. старательно игнорируется. Их любовь — не пыльца с крылышек, залетающих в живот виртуальных бабочек, не что-то непознаваемое эзотерическое, не воображаемый продукт некой параллельной вселенной. Их любовь — настоящие, живые, имеющие молекулярный вес и конкретный химический состав гормоны, вырабатывающиеся в процессе естественных родов. Гормоны, которые современный мир бездумно вытесняет, тем самым изымая из процесса рождения природную биологическую любовь. Даже если мы понимаем ценности натурального рождения, но женщина и окружающие ее уверены, что это все равно будет мучением, действительно природного, правильного рождения не получится. Оно или исказится, или не станет осмысленным, радостным, настоящим. Лично мне кажется, что научить рожать легко. Донести суть и пользу отлично работающих, если верно их понимать и ни в коем случае не трогать, природных механизмов. Объяснить, почему и как можно рожать так, чтобы это не становилось мучением. Мы в своем нынешнем виде можем выжить и сохраниться только в том случае, если человек будет рождаться естественно, чтобы сохранялась экология рождения. как в оберегающих дикую природу заповедниках. Нам необходимо сохранить себя, сохранить человека, который умеет любить и чувствовать, который будет радоваться жизни как таковой, а не ходить годами к психотерапевтам, не понимая, что с ним не так, или нырять как можно дальше от живой реальной жизни в глобальную паутину. Полагаю, что сберечь человека живого, человека чувствующего, человека любящего, не дать ему превратиться в незначительный биологический придаток бездушных механизмов, заполонивших умирающую планету, сегодня наиболее насущная экологическая задача всего мирового акушерства, в том числе и моя.